Семьдесят девятое. Марина сошла с РР, потопала знакомой дорожкой. Ничто не изменилось. Та же парковка, холл, лифт. Достала ключ. Почему никак не избавиться от ощущения, что это все еще ее дом? Схватить письма, черкнуть записку и прочь. Здрасте, мадам Кейта. Тучная африканка движется по коридору к лифту, толкает перед собой инвалидную коляску. Раньше деда древнего в ней вывозила, а как деда не стала, пристроила ее вместо тележки для продуктов. Здрасте. Марина торопится открыть дверь, чтобы не вступать в беседу. Зачем соседям знать, что она тут не живет? Но замок не открывается. Он его давно сменил. Мадам Кейта останавливается. Мало ли что можешь забрать в его отсутствие. Африканцы местоимения «Вы» не знают. До свидания. Марина бросается к черной лестнице, чтобы не ждать лифт. Бежит вниз по бетонным ступеням, идущим винтом в желтом свете ламп в мертвой тишине.